Признан 4 рейха. Международный трибунал в Нюрнберге запретил наряду с другими нацистскими структурами и ННРБ. Чуть позднее был отправлен на казнь и Сиверс. По свидетельству очевидцев, в свои последние часы держался он с поразительным достоинством. Перед казнью Сиверс попросил несколько минут на молитву. Молился он по своим эсэсовским обрядам, а потом совершенно спокойно сунул голову в петлю. Сиверса можно было понять. Он был формальным руководителем наследия предков и должен был принять смерть после формальной кончины этой организации. Все было совершенно логично. Сивер знал, что на самом деле с падением Третьего Рейха для тайной, тайной масонской ложи СС ничего не потеряно. Да, ей пришлось уйти в тень. Но ее дело продолжало жить. Уже в 1946 году в Мадриде, где правил союзник Гитлера Франко, была создана организация Одесса. В расшифровке эта аббревиатура звучит как «Общество бывших членов СС». Но члены СС, как мы уже знаем, бывшими не становятся. И всю Европу накрывает тонкая сеть под кодовым названием «Паук», через которую в Германии безопасные страны бегут десятки тысяч сотней бывших СС. Приоритет отдается тем, кто запятнал себя кровью сотрудникам ННРБ, таким как мой отец, в первую очередь. Во главе Наук, во, во главе паука стоял известный диверсант от Паскорцени. В распоряжении Скорцени находились крупные финансовые средства, нацистские вклады никуда не делись, а также можно, множество чистых бланков паспортов других государств. Одна только Аргентина передала ему семь тысяч бланков. Большая часть архивов Анненерба, не захваченных Красной армией, тоже была переправлена в Южную Америку. Куда они делись потом, было для меня большой загадкой. Впрочем, сегодня мне уже известен ответ на этот требус. В южноамериканских государствах процветали немецкие колонии, поселения, основанные бывшими эсэсовцами и пользовавшимися практически полной независимостью. В одном из таких поселений, собственно говоря, и вырос автор этих строк. Институт Ананербы фактически возродился под прежним названием и до 1975 года, до смерти Франка, функционировал в Мадриде. Далее его дислокацию пришлось менять и вообще перейти к схеме децентрализации как более выгодной. Конечно, ветераны Третьего Рейха постепенно отошли от дел, но им на смену пришла молодежь, которая горит желанием не уронить честь отцов. Одесса и ННР бы стали пионерами по части многих финансовых махинаций. Да-да, они не только тратили нажитые за, за годы нацистского господства в Германии, но и активно зарабатывали. Тайные финансовые и разведывательные миссии тянулись в Ирландию, Австрию, Швецию, Швейцарию, Китай, Гонконг, Тайвань, Германию, Ливан, Египет, Ирак. Иорданию, Иран, Тунис, Турцию, Марокко, Италию и Южную Африку. На многих традиционных направлениях теневой экономики наследники СС уничтожили традиционно мафиозные кланы и полностью контролируют в некоторых районах. Например, торговлю оружием, драгоценными камнями, отмывание денег. Мафия не в состоянии сражаться с ними, потому что на фоне СС выглядят как школьный хулиган на фоне серийных убийц. На базе наследия предков, в котором сформирован собственный финансово-экономический отдел, построен рентабельный бизнес охранных, сыскных и аудиторских мировых компаний. Мировая финансовая империя нацистов представлена концерном ФЛИКА, структуру которого входит известная фирма Mercedes-Benz, Трест и Фабриндустри, Объединенные австрийские металлургические и сталелитейные заводы, фирма Штайбах, концерты Франнингерштельварке. и сотни других национальных компаний, трестов и корпораций. Центром деятельности нацистов считается Чили. Именно здесь с 58 года работает исследовательский комплекс ННРБ под названием Дегнидат. Именно здесь, в отрогах западных Карделиер, расположен центр подготовки современных орденских орденских замков. Нацисты помогли в свое время пройти, прийти к власти Пиночету. после чего чувствовали себя в Чили совершенно вольготно. Впрочем, безнаказанно действуют они и по другой причине. Дело в том, что наследники СС слишком много знают о международных связях нацизма, о той помощи, которая оказывалась ему со стороны западных демократий, их правительственных и масонских кругов. Современный Запад, обходящий гробовым молчанием многие загадки Третьего Рейха, крайне заинтересован в том, чтобы эта информация стала достоянием общественности. словия Настало время поставить точку. Наверное, это самое сложное из всего, что предстоит сделать автору. Перечитывая рукопись еще раз, я замечаю, что сейчас многое сделал бы иначе, что книга, книга получилась слегка сумбурной, несколько пригруженной фактами. Но что поделать для каждого автора книга как ребенок? Она такова, такова она есть. И смею себе польстить, мой первый опыт на писательской ниве не столь уж плох. В конце концов, Основных своих целей я достиг. Познакомил вас, дорогие читатели, с теми страницами истории Третьего Рейха, которые ранее замалчивались, либо трактовались совершенно неверно. Конечно, я и сам многое не знаю, многое скрыто от меня белыми пятнами. Но если мы согласимся не закрывать на них глаза, не ограничиваться убогой лубочной картинкой, которую подсовывают нам в чьих то корыстных интересах продажные историки, мы рано или поздно прикоснемся к истинному знанию. Вера в это поддерживает меня и заставляет продолжать мои исследования. В процессе работы с документами отца я наткнулся сразу на три интереснейшие темы, которые заслуживают отдельного исследования. Ими будут посвящены следующие мои книги. Что за темы? Помните, мы говорили про Актагею, про проект колонизации Антарктиды, про множество исчезнувших неизвестно куда людей, документов, сокровищ. Я убежден, и не просто убежден, я точно знаю, этот проект был реализован. Нацистская база в Антарктиде действовала долгие десятилетия и, вполне возможно, действует до сих пор. Отдельное мое внимание привлекло чудо-оружие Третьего Рейха. В течение 1942 х годов гитлеровское руководство неоднократно обещало солдатам на фронте его скорое появление. Пропагандистский трюк? Да, именно так сегодня обычно и трактуют. В то же время никто точно не отрицает, не знает, что Третьему Рейху первым удалось создать реактивную боевую авиацию. дальние балли... баллистические ракеты. А какие еще проекты были близки к завершению? Я занялся двумя из них – космической, ракетной программой и атомной бомбой. Ведь многие историки признают, что немцы вплотную подошли к созданию собственной ядерной бомбы и чуть ли не опередили Америку. На самом деле, они шли вровень, и только случайность помешала применению германского ядерного оружия весной 1945 года. Что касается... ракетной космической программы, то она была нацелена в первую очередь на создание межконтинентального баллистического оружия, способного достичь территории США. Такая ракета действительно была создана и запущена. О ее судьбе я тоже обязательно расскажу. До встречи на следующих страницах книг. Релист, подготовленный для Исраиль Клаб», читал Ретеку.